Глава 17. Бах прыгнул в воду, тотчас не раздумывая, и сам не понял, как с головой оказался погружен в прохладное, струящееся пузырчатое. Дернул ногами, выгнулся в дугу, по лицу мазнуло легким ветром, качнулось где-то вверху рассветное небо. Прежде чем глаза успели разглядеть, а уши расслышать, тело Баха уже рванулось в нужном направлении. Руки схватили барахтающуюся анчи и толкнули к Ялику. Та заболтыхалась бестолкового лодочного бока и лози по нему ладонями. Бах поднырнул и вытолкнул девочку наверх, головой хребтом плечами, чтобы смогла ухватиться за борт. Затем уцепился сам, вскарабкался, качнув и едва не опрокинув лодку. Вытянул за руки Анчи, притиснул к себе, завернулся вокруг. Они сидели на дне ялика, обтекая водой и прижимаясь друг к другу, пока мир вокруг не перестал раскачиваться, а дыхание Анчи не успокоилось. Наконец Бах заглянул ей в лицо. Ни испуга, ни раскаяния не было в детских глазах. Анча глядела на Волгу спокойно, даже высокомерно. Словно не билась неотчаянно минуту назад, а уверенно плыла или ходила по водной глади. Бах перебрался на банку, взялся за весла. Поедем-ка лучше домой, Анча. Вечером, однако, не смог сдержать себя. Отправился в Гнаденталь проверить кукурузные поля. Неделю назад он написал сказку о красавице Златовласке и полагал, что сюжет этот должен благотворно сказаться на созревании кукурузы, чьи соцветия более всего напоминают длинные светлые волосы. И не ошибся. За неделю, пока Бах не показывался на колхозных нивах, початки с молочным зерном налились яркой желтизной, словно в каждом из них и правда скрывалась прекрасная девушка, свесившая наружу золотые пряди. Бах брел по кромке поля, оглаживая руками зеленые стебли, когда вдали раздался крик. Кто-то верещал тонко и жалобно, как от боли. Женщина? Ребенок? Бах бросился на звук напрямик через посадки. На дороге, отделявшей кукурузное поле от пшеничного, увидел скопление людей. Суетились вокруг старенького фортзона, галдели взволнованно. Чуть дальше застыла группа детей, пионеров, как можно было заключить по алым галстукам, с растерянными и испуганными лицами. Бах не успел подбежать к месту происшествия, как от Фордзона уже отделились двое мужчин. Сцепив руки и усадив на них кого-то третьего, маленького, они торопливо зашагали в гнаденталь. Через пару мгновений промчались мимо Баха. Он вынужден был шагнуть обратно в кукурузу, уступая путь. Этот самый третий также был пионером. Только галстук его не трепыхался на шее, а был туго обмотан вокруг правой ладони, скрюченной и прижатой к груди. Пальцы на руке не то отсутствовали. Не то были из изранены, Бах не понял толком. Успел разглядеть лишь ярко-красную трепицу обильно сочащуюся ярко-красной кровью. Кровь стекала по животу мальчика, по ногам и капала на землю. Кричать он уже перестал. Глаза прикрыл, голову склонил на плечо одного из мужчин. Голова болталась, ударяясь, а то плечо как неживая. Лицо раненого было бледно до голубизны, но Бах узнал его. Юный барабанщик. — Вот вам и пионерский контроль! донесся от фортзона сердитый голос. — Нечего, потому что везде нос свой соплевый совать. Умеешь палочками стучать — И стучи, а в трактор не лезь, механика без тебя разберется. И то верно. Второй голос. Где это видно, чтобы сыновья отцов проверяли? Глубину вспашки проверяют, плотность засев проверяют. Кто когда в поле вышел, кто отдохнуть присел, или по нужде в кусты отлучился, и то проверяют. Ремнем по спине. Вот какой им нужен контроль этим пионерам. Бах повернулся голосом спиной и пошел в гнаденталь, за рассыпанными по дороге каплями мальчишеской крови. Июльская земля была так жестка, что капли эти не впитывались, а обволакивались пылью и оставались лежать крупными черными горошинами. Бах шел и размышлял о том, что в истории барабанщика герой тоже повредил себе руку. Отмыкая дверь, ведущую в стеклянную гору, вместо ключа использовал собственный мизинец, да так и оставил мизинец. В коварном замке. Спал той ночью плохо. Странное совпадение не давало покоя. На следующий день явился Магнаденталь с позаранку справиться о мальчике. Выяснилось, раненого увезли в Покровск и оставили в местной больнице. Пальцы правой руки отняли все до единого, так что играть на барабане ему уже вряд ли придется. Отец мальчика, тощий Гаус напился с горя до непотребного состояния и ночью утопил барабан в Волге. А затем, то ли излишек алкоголя был тому виной, то ли неподдельное отцовское горе, упал на берегу и обезножил. Его нашли утром. Гаус валялся на песке и плакал от испуга. Он не чувствовал собственных ног. Ни ступни, ни голени, ни колени не ощущали ничего. Ни ударов, ни уколов иглой или шилом. Бедра еще сохраняли восприимчивость к боли, но ни ходить, ни даже просто встать на ноги Гаус не умел. На завтра перестал чувствовать бедра, живот и поясницу. Тот день бедняга провел в рыданиях, громких на всю колонию. Умоляя Бога оставить ему жизнь, каясь во вступлении в колхоз. Гофман велел было жене Гаусса плотнее закрыть окна, чтобы антисоветских криков не было слышно, но пастор Гендель, явившийся к одру больного исполнить духовный долг, приказ отменил. Жара стояла невыносимая. И увеличивать муки кающегося грешника в преддверии возможной смерти было бесчеловечно. Во всем Гнаденталь один только Бах догадывался об истинных причинах случившегося. Похоже, бедный Гаус пал жертвой не болезни и не горя, а сказки. Коротенькой сказки о крестьянине, наказанном за собственную жадность. Сначала тот окаменел до колен, затем до пояса, а затем и вовсе превратился в камень, сохранив всего две присущие человеку способности – Видеть и дышать. Эту сказку Бах написал одной из первых. Так давно, что уже и забыл про нее. Теперь вспомнил. Всю жизнь Гаусс был жадноват. Это следовало признать. Вероятно, нынче та сказка настигла его и покарала. Имелись в колонии настоящие скопидомы, чья алчность и скаридность гораздо больше, заслуживали столь жестокого наказания. Но кара настигла почему-то именно Гауса. И именно сейчас, когда сын его лежал в больнице с искалеченной рукой. На третий день он был парализован полностью, от пальцев ног и до корней волос. Не мог уже ни говорить, ни кричать, ни рыдать. А только лежал, неподвижная маска вместо лица, и изредка моргая. В потускневших глазах его застыло невысказанное страдание. Как только весть об этом облетела колонию, к дому гауссов потянулись любопытствующие. Заходить в дом и заговаривать с женой больного не решались но своими глазами взглянуть на сломленного недугом односельчанина желали. Потому лезли в полисадник аккуратно, чтобы не повредить разросшийся жасмин, и припадали к стеклу. К вечеру стекло покрылось многочисленными причудливыми пятнами от чужих лбов, носов и щек. Сходил взглянуть на несчастного и бах. За прошедшие дни он вспомнил каждое предложение, каждое слово придуманной годы назад сказки, И теперь, приближая лицо к грязному стеклу, со страхом ожидал увидеть воочию созданное им когда-то описание. И увидел. Уже не человек лежал в кровати, а большой камень в виде человека. Стоило обратиться к этому камню по имени, и из глаз его начали течь слезы. «Случайность, случайность!» — мысленно твердил Бах, шагая к Волге. Уже и сам не верил, но твердил, уговаривал себя, тряс головой, отрицая зловещие мысли. Совпадение, совпадение. На рыночной площади заметил множество детей. У здания Шульгауза собрались, казалось, все гнадентальские школьники. От щуплых первоклассников до дылд-подростков. У многих на груди олели пионерские галстуки. Толпа шумела, смеялась, гудела сотни голосов, как вьющийся пчелиный рой. Вдруг чистая мелодия перекрыла все звуки и понеслась над толпой, наполняя и площадь, и все прилегающие улочки, и весь гнаденталь. Активист Дюрер, стоя на крыльце школы и прижав к губам медный горн, выдувал ту мелодию. Умелый, с искренним чувством, словно был не вожаком пионерии и комсомол, а музыкантом. По вину и горна дети тотчас оставили шалости. Лица их посерьезнели и сделались похожи одно на другое. Взгляды приклеились к сверкающей трубе. Все звуки смолкли, и детские голоса, и крики чаек на Волге, и далекое мычание верблюдов, и даже шелест листвы карагачей. «Один горн!» — звучал в тишине, призывно и обещающе. Дюрер вступил с крыльца на землю и, не оглядываясь, медленно пошел по дороге в степь. Дети, на ходу выстраиваясь в две колонны, потянулись следом. «Куда идут-то?» — зевая, спросила женщина у колодца. — Лагерь у них в степи будет, — отвечала вторая, — пионерский. Тьфу, на него сто раз. Днем песни горланить, ночью поля хранять. Бах смотрел на утекавшую за околицу вереницу детей и чувствовал, как ноют холодом кости и мышцы все сильней и больней. Он один, один во всем гнадентале знал, что дети не вернутся. Дюрер уводит их за собой, подобно гамельнскому крысолову, чтобы навсегда исчезнуть вместе с ними в заволжских степях. Бах бросился к женщинам, замычал протяжно, показывая на удалявшуюся процессию. — Ваш правда, шельмейстер! — дружно закивали обе. — Лучше бы по домам сидели и матерям помогали. Дракон ее раздерьют новую жизнь, с ее новыми правилами. Он замотал головой, хватая их за руки, и умоляюще Ноя «Остановить, не пускать, вернуть!» Заглядывал каждый в глаза, корчил гримасы. «Уйдут дети, пропадут, сгинут!» Женщины, однако, рассердились. — Совсем мы, шуль, вместе родичали? Как с цепи сорвались, на людей бросаться начали. И, выдрузив на плечи коромысла с ведрами, разошлись по домам. Бах бросился было за детьми, но не увидел на дороге уже ни их самих, ни даже поднятого их ногами облака пыли. Где-то вдали еще раздавался звук горно, тихий, еле слышный, а, может, то кричала потревоженная пустельга. Было поздно. Дети ушли, чтобы никогда уже не вернуться в объятия отцов и матерей как написал когда-то Бах. Едва передвигая ноги, он доплелся до берега, плюхнулся в ялик, зашлепал веслами по воде, голову распирал от нахлынувших мыслей. Неужели его карандаш, казавшийся причиной одного лишь спелого, сытного и урожайного, может вызывать иные, совсем нерадостные события? Почему именно теперь, знойным летом 27-го, когда поля вновь тяжело колосились Полтавкой и Белотуркой, Бахчевной впучились арбузами и дынями, а ветки в садах ломились от вызревающих груш и яблок. Почему именно теперь стали избываться печальные сюжеты? Было ли это наказанием или уготованным ходом вещей? Наказанием за что? Наказанием всем гнадентальцам или одному баху? Что делать ему, несчастному сказочнику, с одним внезапным знанием, и что делать с историями, где каждому счастливому исходу предшествовали болезни и войны, и смерти, и страх, Вопросы терзали Баха один больнее другого. Ни на один ответа не было. Успокаивало только, что не успел вывести в безумный большой мир свою Анчи. Вернувшись на хутор, Бах сделал то, на что не решался вот уже несколько дней. Зайдя в комнату Клары и забравшись на придвинутый к стене стул, перечитал все сделанные им за последние годы записи, вспомнил все написанные сказки. Синие гномы, своевольное дитя и стеклянный гроб, поющая кость, ржавый человек и медвежья страна, железная печь, ведьма в лесу и исход великанов. Сколько же было в них опасных и трагичных моментов, страшных эпизодов и кровавых сцен. И пусть рассказаны они были изящным слогом высокого немецкого, их жестокая суть не становилась от этого добрее. Плесали по пылающим углям несчастные раскаявшиеся мачехи, В обитых гвоздями бочках летели с обрывов, умоляющие о прощении отцы. Падали с плеч головы, детские, взрослые, звериные. Отрубались руки и ноги, уши и языки. Уходили за горизонт изгнанные человеком из родных краев гномы и великаны. Пылали в печах ведьмы, корчась от боли и запоздалых мук совести. Пусть оканчивались сказки торжеством сирых и угнетенных, но как бесчеловечно суровы были они при этом к проигравшим и побежденным. Какой ценой доставалась героям их победа? Почему же раньше Бах этого не замечал? Когда очнулся от размышлений, за окнами уже темнело. Схватился, что до сих пор не накормил ужином Анче. Кинулся искать. Девочки нигде не было. Ни в гостиной, ни в кухне, ни в комнатах. «Анче!» — выскочил на улицу. Не было девочки и во дворе, и за домом. Ни в амбарах, ни в хлеву, ни в птичнике, ни в леднике. «Анче!» Побежал по тропе к Волге, мыча, что было сил, и мысленно повторяя ее имя. Прыгал по валунам, высматривая на водной глади расходящиеся круги. и с горячим и мокрым лицом, очутился наконец у спрятанного меж камней ялика. Она была там, его маленькая Анча. Примерно сложив руки на коленях и выпрямив спину, сидела ровно посередине лодочной скамейки. Глаза смотрели далеко вперед. Не то на стрежень Волги... Не то на едва различимый свет гнадентальских домов. Услышав шаги, взглянула на Баха, невозмутимо даже сукаризной, словно осуждая за опоздание, и перевела взгляд на реку. Она вновь желала качаться по волнам. Впервые в жизни Баху захотелось ударить ее. Устыдившись своего желания, он опустился на колени рядом с Яликом, уткнулся лицом в борт, вдруг почувствовал, как маленькая рука касается его затылка, осторожно, будто спрашивая о чем-то или приглашая. — Нет, — замотал головой, не поднимая лица. — Нет, даже не уговаривай. Но легкие пальцы гладили его волосы, нежно и едва ощутимо. — Нет, — упрямился он, — и не проси, не сейчас, нет. А затем, кляня себя за мягкотелость, поднялся, столкнул ялик на воду и сел за весла. Они плыли по ночной Волге, как по чернильному морю. Чернила плескали о борт. Чернила затапливали горизонты, непонятно было, где кончается река, и начинается степь. Где кончается степь, и начинается небо. В чернильной глади отражались звезды, в ней же дрожали и далекие огни гнодентали, и вряд ли кто распознал бы сейчас, какие из огней горят в домах, а какие в небесах. Анча сидела на носу Ялика, опустив обе руки за борт и завороженно глядя в ночь. Кажется, она не дышала. Кажется, не дышал и бах. Здесь, в пространстве черной воды и черного же воздуха, детали записанных сказок вставали перед взором Баха отчетливо, словно в голубом луче синематографа. Ванна, полная кипятка для купания королевы-изменщицы. Раскаленные доспехи для облачения скупого ландграфа. Железная печь для сжигания коварной мачехи. Серебряные руки, выкованные на замену отрубленным. Окаменевшие в стойлах кони, висящие на деревьях мертвецы, чью печень клевали вороны. Шею сдавило что-то. Легло на плечи неподъемным грузом. Страх. Страх был как мельничный жорнов, как булыжник. Он гнул позвоночник в скобку, сводил плечи к груди и выворачивал лопатки. Страх за Нивы в гнадентале и за шумные птичники. За полные амбары и богатые сады. За свинарники, конюшни и коровники. За всех этих веселых людей на колхозных собраниях. Страх тяжелый настолько, что мог потопить утлый ялик посреди Волги. Скоро всплыло в голове и подходящее название для этого странного года. Год плохих предчувствий. В изнеможении Бах повернул назад. Но, пожалуй, был даже рад нечаянной прогулке. Заснуть сегодня ему вряд ли удалось бы. А написанное сбывалось. В августе у тех гнадентальцев, кто еще не вступил в колхоз, отобрали скот и сельхозинвентарь, а также карликов, присоединив их к общественному стаду. Два дня колония не могла успокоиться, кипела возмущением, а на третье утро Гофман зашел в здание машино-тракторной станции и обомлел. Из всего механического хозяйства остался в ангаре один только дряхлый фордзон. Карлики же, и колхозные, и только что обобществленные, исчезли бесследно. Гофман кричал и грозил вредителям народным судом, бегал по дворам, проверяя хлева и амбары, неблагонадежных, допрашивал недавно раскулаченных, наконец вызвал из Покровска наряд милиции и настоял на расследовании. Бесполезно. Тракторята сгинули, как в волгу канули. Один только Бах знал, что карлики ушли в добровольное изгнание, опечаленные чрезмерной злобностью колонистов, повторяя сказочный сюжет об исходе гномов, из страны людей. Бах даже нашел следы зубчатых колес далеко в степи, где кончались уже и колхозные, и частные владения. Показывать их никому не стал. Через пару дней и следы, и те смыло дождем. В сентябре стало ясно, что дело карликов зашло в тупик, и раскулаченных задумали выслать из гнаденталя как главных подозреваемых. Половина колонии встала на их защиту, половина настаивала на высылке вредителей. Спорили до тех пор, пока однажды утром не обнаружили их дома пустыми. Кулаки исчезли бесследно, как и карлики. Шептались, что ночью людей посадили на телеги и увезли, не то в Калымские тундры, не то в Калмыцкие степи, никто не знал точно. Один бах знал, людей увезли не на север и не на юг, а на восток, в описанную им когда-то медвежью страну. И один бах знал, какие злоключения ожидают несчастных там. В октябре отобранный у кулаков скот и сох от тоски по исчезнувшим хозяевам. Несмотря на обильное питание и должный уход, кулацкие валы и коровы отказывались есть и пить. Целыми днями стояли неподвижно у полных кормушек и беспрестанно мычали в потолок, пока хватало сил. А через несколько дней падали замертво. Рев в общественном хлеву стоял такой, что слышно было даже баху на правом берегу. Гофман мелким дьяволом метался по звероферме, пытался насильно кормить упрямую скотину, бил животных по тощим бокам, выводил на прогулку во двор, обмывал теплой водой, носил со степных солончаков куски соли и тыкал бесполезные лакомства в печальные морды. Вызванный из Покровской ветеринар, объяснить этот странный падеж не сумел. Растерянно, пожимая плечами, вписал в заключение первый пришедший на ум диагноз – САП но подсказать способы излечения не смог. Абах знал, животных не спасти, падут все до единого. Много позже, когда колонисты и думать о том забудут, вновь услышат они этот скорбный рев в завывании в юге и раскатах грома. С тех пор каждая зимняя буря и каждая весенняя гроза, каждый летний гром над Гнаденталем будут реветь, как умирающий скот, напоминая о невинно загубленных и изгнанных. В ноябре общественные конюшни накрыла эпидемия настоящего САПа, и за неделю весь колхозный табун сгорел от заразы. Бах видел, как везут на скот и могильник лошадиные трупы, морды впряженных в телеге верблюдов и лица возниц обмотаны черными трепицами, а сваленные на телегах туши топорщатся во все стороны закоченевшими ногами, словно везут хоронить не павших животных, а окаменевших коней. В декабре стало ясно, что сапом заразились и дети. Пионеры, ходившие за лошадьми. Рождественский месяц стал для гнадентали месяцем траура. То и дело тянулись из колонии мрачные процессии в степь, к кладбищу. Хоронили умерших в закрытых гробах, чтобы не пугать односельчан видом детских лиц, обезображенных болезнью. Сочельник Бах подсчитал количество умерших и не удивился. Их было ровно семеро. С отчаянием наблюдал Бах, как результаты его труда исчезают, медленно и необратимо. Жизнь колонии, расцветшая стараниями его карандаша, вновь застывала и увидала, теряла краски и запахи, словно побитый холодами цветок. Земля у гноденталя внезапно оскудела и побелела от соли или иных минералов, установить точно не представлялось возможным. Белесая почва вместе с плодородием утратила и всяческий вкус. Груши и яблони цвели, но плодов не завязывали, так и облетали пустоцветами. Куры и гуся на фермах неслись пустыми яйцами, внутри тех яиц не было желтков а один лишь прозрачно-серый белок. Овцы и кобылицы, коровы и верблюдицы мучились в родах, как никогда прежде. По несколько дней, наполняя колонию истошным ревом, однако приплод приносили мертвый. А если какой теленок или ягненок и рождался живым, то непременно нес на себе печать уродства. Был альбиносом, имел раздутую водянкой голову, Или три глаза. Женщины перестали рожать младенцев. Плоды засыпали в их чревах. И начавшие было расти материнские животы опадали и втягивались обратно под ребра. Улицы Гнаденталя стояли теперь белые всегда. Зимой от снега, весной от вишневого пустоцвета, летом от ковыльного пуха, осенью от степной пыли. И некому было подмести эти улицы. Мужчины сражались с бесплодной землей в полях, а женщины сидели по домам и тосковали по нерожденным детям. Был ли Бах виноват в происходящем? Как мог противостоять всему сумрачному, жестокому, кровавому, что уже вышло из-под его руки? Как мог защитить гнадонтальцев от беспощадности созданных им же сюжетов? Он знал только один способ – писать о добром. Поначалу старался вспомнить истории, где не было бы ни единого скверного персонажа, ни единого печального события. Таких, однако, не находилось. В любой сказке непременно возникали злые и мятежные силы. Более того, они и запускали сюжет. В любой сказке, будь она хоть про невинную курочку и дурня петушка, вставали в полный рост человеческие пороки и слабости. Вершились преступления, случались крушения и катастрофы. В любой сказке дышала смерть. Бах перебирал все известные сюжеты кропотливо по одному, словно чечевицу для супа, и с изумлением обнаруживал... Как сильно дыхание смерти в каждом из них. Где-то убийства, войны, моровые поветрия, недуги, измены и злодеяния происходили часто и щедро. В то время как воздаяние за перенесенные муки наступало единожды, в финале. Разве мог Бах теперь писать о сражениях и битвах, если битвы эти днем позже могли случиться в Гнадентале? Разве мог рассказывать о казни ведьмы или скупого ландграфа, если это могло стать причиной чьей-то настоящей смерти? Разве мог он теперь позволить, пусть и на бумаге, детям осиротеть, влюбленной девице, а не медь о курочке подавиться зернышком? И Бах начал писать другое. Называл тексты по старой памяти сказками, но были это вовсе не сказки, а лишь обрывки сюжетов, бессвязные куски описаний, невнятные и судорожные всплески мыслей. Твердой рукой вымарывал Бах из истории все темное, злое и негожее, оставляя только счастливое и радостное. Он поцеловал спасенную деву, посадил на коня и увез в свой край, где царили благоденствие и покой, здоровье и благополучие, разум и справедливость. Тем временем в январе 28-го в обком ВКПБ Немецкой Республики поступила телеграмма за подписью вождя «Ускорить хлебозаготовки». О дополнительном обложении зажиточной и кулацкой части крестьянства Гофман объявил на сельском сходе. С тех пор пошла у них жизнь благополучная и прибыльная. Каждое утро находился под подушкой новый золотой талер, и каждый день доилась коза ведром душистого меда, и каждый вечер неслась курица серебряными яйцами. В марте по всей республики началось широкое применение 107 статьи Уголовного кодекса. Конфискация хлебных излишков у лиц, имеющих избыточные запасы хлеба. В Гнадентале конфискации не избежали три семьи. Неделю спустя на Гофмана, сопровождавшего подводы с изъятым зерном в Покровск, было совершено первое покушение. Неизвестный дважды выстрелил ему в спину из придорожных зарослей, оба раза промахнулся, после скрылся. А хлеба в стране стало так много, что стали они продавать этот хлеб в и государства. Сами же при этом ели вдосыть, кормили тем хлебом домашнюю птицу и зверье, да еще и оставалось. В апреле Бюро Покровского окома ВКПБ признало результаты хлебозаготовок ничтожными и подключило к делу наркомат юстиции и органы ГПУ. В Гнаденталь для проведения дополнительных реквизиций прибыл расчет ГПУ. В стычке с местными жителями один гнаденталец был убит, двое арестованы – С тех пор подкрепление от ГПУ наезжало в сельсовет регулярно, раз, а то и два в месяц. Вихрем летели их кони к замку, где уже ожидала молодых веселая свадьба, и нарядные люди, и вкусная еда, и хмельные напитки без счета. В мае Гофман объявил о создании в Гнадентали ячейки Союза воинствующих безбожников. За неимением желающих сам стал ее руководителем. Через два дня на него было совершено второе покушение и опять безуспешное потому что правда всегда держит верх над кривдой. Белое всегда победит черное, а живое одолеет мертвое. — Что, что, что ты мне приносишь? — запальчиво кричал Гофман, швыряя листки с текстами Баха на пол. — Разве это сказки? Слюни — это медовые, а не сказки. У меня тут война идет. За людей война, за урожай, за жизни человеческие. Мне марши боевые нужны, чтобы каждое слово как удар штыком, как выстрел. А ты слюни на кулак мотаешь. Где в этих слюнях сюжет? Где герои? Где враги? Битвы смертельные где, черт их дери? Торжество правых, наказание виновных, мораль, хоть что-то вразумительное. Где? Где? Где? Там, где кончаются свет и тьма, где пространство и время сливаются в одно, в том царстве и нашли бедные сиротки покой и радость, там и остались до скончания века. В августе обком ВКПБ констатировал выполнение плана хлебозаготовок по республике лишь на 73%. Руководству на местах, в том числе Порторгу Гофману и председателю сельсовета Дитриху, был объявлен строгий выговор. Когда же явились они предвзоры Солнца и Луны, то молвили светило. «Ступайте домой и живите безбедно до самой старости, растите хлеб и яблоки без счета, а мы вам в этом будем помощью». «Напитаем белым серебром яблоневый цвет и темным золотом колосье пшеницы». В сентябре немецкая республика собрала рекордный урожай зерновых — свыше 570 тысяч тонн. Прочитав сообщение об этом в «Волга-курьер», Бах ночью тайно явился в Гнаденталь, сорвал с карагача листок с урожайной сводкой, увез на хутор и спрятал в томик со стихами Гёта. На следующий день Гофман объявил Баху, что более в его услугах не нуждается. «Качество сказок снизилось настолько, что дальнейшая их закупка не имеет смысла». Так прямо и сказал. Рубрика «Наш новый фольклор», однако, продолжала выходить в пятничных выпусках «Волга-курьер». У Гофмана оставался еще немалый запас баховых историй, а после он начал писать сам. С тех пор была у бедного поэта на сердце одна только радость. А в кошельке звон монет. А в печи всегда ждал его румяный каравай, приготовленный любимой женой. С сентября по декабрь сотрудниками ГПУ раскрыто было в Гнадентале 19 случаев укрывания зерна. Рекордная цифра по сравнению с соседними колониями. Она и дала название прошедшему году. Год спрятанного хлеба. А тыквы в тот год уродились такие привкусные, что можно было есть их вместо меда и сахара, на завтрак, обед и ужин. И такие огромные, что в каждой легко могла бы поселиться, как в доме, целая семья и всем хватило бы места. В январе 29-го стартовала очередная хлебозаготовительная компания, и к уголовной ответственности с конфискацией имущества были привлечены пятеро гнодентальцев. Подверглись кратному и индивидуальному обложению еще шестеро. Недели позже четыре семьи забили скот, оставили дома и покинули колонию. Дорога привела их в прекрасную страну, где люди добывали себе пропитание одним лишь честным трудом. Жители ее были так трудолюбивы, а земля так плодородна, что убегающие за горизонт поля золотились урожаем круглый год. В мае под Гнаденталем были убиты три активиста пионерского контроля. Школьников, по ночам охранявших колхозные всходы, нашли мертвыми, со следами огнестрельных ранений. Двоим было по десять лет, одному девять. Подозревали, что убийцей был отец одного из пионеров, но доказать не удалось. Мужчина пропал без вести. Через месяц семьи всех трех погибших отбыли из колонии в неизвестном направлении. Чтобы детей рожать без счета, чтобы друг друга любить до последнего вздоха, чтобы каждый вечер сидеть у раскрытого окна и любоваться на золото бескрайних полей, на золото бескрайних полей, на золото бескрайних. В июне по всей республике развернулась новая кампания по выявлению кулацких хозяйств. Спущенный сверху план Кулаков должно быть не менее 2,5% от общего числа жителей. Гофман выполнить не сумел. Колонисты массово уезжали из Гнаденталя. За срыв задания Гофман получил второй строгий выговор в Покровском обкоме партии. А по дороге домой на него было совершено еще одно, уже третье и вновь безуспешное покушение. Золотятся нивы, яблоки в садах наливаются алым, ткни и брызнет. И счастливы люди, и счастливы звери. «Счастливы гномы и великаны, все счастливы, золотятся нивы, золотятся, золотятся, золотятся». В августе из Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР был получен циркуляр, предписывающий увеличить заготовку мяса, масла, яиц и других продуктов. А в сентябре стартовала сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Отток населения из колонии, без того массовый, ускорился. И этим подсказал название всему 29-му году. Год бегства.